Глава седьмая. Аляска, сэр. Остаток вечера Сэм Пензис. и, что было неожиданностью доктора Рно, устав от шума, гама и ненужного внимания провели на противоположной стороне озера в очень похожей забегаловке у Фокси, который держал кузен Отиса Винни, с радостью предложивший им этот вариант». Короны его офицеры вернулись на Левиафан, сославшись на то, что надо готовить к завтрашнему отлету, оставив посетителей енотовой норы, духовно развиваться и расти в присутствии прочей команды атлантов. Люди шерифа поддерживали порядок на улице, хотя что его было поддерживать и старым лад были в норе или осаждал окрестности. Все это напоминало народные гуляния, Впрочем, разве победа не повод для торжества? Лишь солдаты О'Коннери были пределе. Поставляли за несколько миль от города блокпосты и устанавливали пограничные столбы с ошеломляющей символикой Старо-Нового Союза. Распоряжением мэра Купера для пересечения границ Союза лицам официальным требовалось личное разрешение его или полковника, ожидая подкрепления «Атлантов». Они все же организовали пару огневых точек, вкопав несколько бронемашин по самой макушку и здесь, и в бывшем аэропорту, где для указания серьезности намерений и вовсе развернули зенитки. Дин привез уже заскучавшую Лизи прямо к дверям Фокси, и она изумилась при виде рыжего лисенка, который, в отличие от Реджи, все же был привязан к будке тоненькой стальной цепочкой. Он умерительно плясал на задних лапках и обожал арахис и поглаживания. Да и сам бар весьма напоминал лисью нору, вырытую у корней могучего трехсотлетнего дуба. Часть его была построена в огромном дупле в основании. Передняя стена была покрыта неошкуренными досками, практически сливаясь с корой, а ползучий хмель да вырушал маскировку лисьего логова. И если бы не сверкающая оконца, человеку постороннему ни за что бы его не отыскать. У бара не было ни грамма асфальта, Парковка была утрамбованной до каменного состояния землей. Внутри же все было обшито медового цвета деревом, свисавший на цепи конгильабр и вовсе помнил времена освоения. В общем, очень удобно и уютная в которой можно неспешно выпить пинту-другую пиво, заказать простую неприхотливую снеть, ибо и народ здесь был таков, груб, прям и простодушен». И не цыкнув на посетителей, чтобы не приставали с изъявлениями благодарности к подуставшим героям, определил им отдельную комнатушку. Лиза долго изучала меню, а потом обратилась за помощью к Сэму, вшитый в симбионт Лингверк, позволял разговаривать на английском, не задумываясь как на родном, но вот письменности надписи ставили в затруднение». Сэм поставил мысленную зарубку указать на это июне как этнограф экспедиции, и, махнув рукой, заказал и пиццу, и картошку фри. Вскоре к Лизи подошли дочки Винни, и та начала пугать их страшилками из далекой Сибири под вздохи, приведев сам Дерешнего, настоящего симбионта экспедиции атлантов. «И так Арно, быть посему!» Салютуя кружкой с пивом, провозгласил Ник. «Отныне!» Мы разделим наш нелегкий труд просвещения. Я буду освещать события на земле, а ты кропать дорожные заметки с борта Левиафана, где бы там он ни находился. Успеть за всем я просто не смогу. Вскоре ко мне присоединится к компании бойких, острословых ребят, от их репортажей с мест. Во многих столицах задницы подгорят. Ибо за преступление перед человечеством союз будет карать сурово и неотступно. А уж за прямое сотрудничество с Рогом Человеческим, и это имеется в виду, вовсе не библейский дьявол, а вполне конкретные горгоны, которых мы сегодня на голову разбили не только здесь, на нашей земле, но и в небесах, над нами. С этими словами он вытянул из кармана клетчатой рубахи колбойких блокнот и записал эту цветастую фразу: в зале послышались, кутермя виск. Двери распахнулись, им под ноги забился Фокси, воровато юркнув под стол и пряча пушистый хвост. Ник нагнулся и почесал его за ушами. «Ах ты пройдуха! Признавайся, что ты стянул на этот раз!» Провожители Виафан вышли все от мала до велика, все население Колд да еще та сторона озера. Хотя атланты попрощались еще вечером, когда низко над холмами застыли две стреловидные тени кораблей. Воды... озера взволновались, забурлили и под восторженный крик толпы из воды медленно, осознавая важность этого момента, показался Левиафан. Стройки воды стекали пеной по его фосфоресцирующей шкуре обшивки. Только теперь горожане смогли оценить его неимоверные титанические размеры. И если в длину озера для него хватало места более чем, то непонятно было, как при его глубине Мог в нем укрыться гигант. Вот он показался весь, застыл, мерно искрясь на фоне звездного неба. Издал свой призывный клич и сопровождаемый воем переполошенных сигнализаций и обезумевших собак. Стал плавно набирать высоту, оставляя светящийся след. Сэм хотел было уйти в свою каюту, чтобы не мешаться под ногами команды, но его задержал Харон. «Останься, Сэм!» Отныне небо и космос – это ваше участие удел. Привыкай. «Я же ничего не смыслю в пилотировании таких кораблей», – опишу от неожиданности тот. «Если будет нужда, научишься». «Пока что насладись вместе с нами красотой и неповторимыми видами». «Но я…» – замялся Сэм, осматривая рубку. «Хотел бы быть там, где принесу больше пользы. Сейчас ты нужнее тут. Или…» Предпочитаешь выслеживать горгон? Умеешь? Нет. Оставь это тем, кому это по силам. Кто умеет их отыскать и распознать в многолюдной людской толпе. Твое задание... Нет, наше задание. Наладить пути к пониманию народов и цивилизаций. Это куда сложнее. Вначале сделаем крюк на Аляску. Хотим поблагодарить русских ПВО Североамериканского округа. Харону Молк. Погрузившись в свои мысли, а Асэму не оставалось унова, Как любоваться видами Канады, За которыми, надо признать, Он весьма соскучился И чаял увидеть вновь. чаял вырваться из ада, Который устроил в их забытом богами правительством поселке Пипетка, Долгие годы выжидая удобного момента. Левиафан шел на средней высоте, Чтобы быть хорошо видимым земли, Не давить своей тяжестью, вызывая приступы паники у населения городков, над которыми пролетали. Его чуткие радары не ловили больше ни одного воздушного судна, самолета. Быть может, всеобщий приступ паники не прошел окончательно. Люди боялись подниматься в воздух, чтобы быть сбитыми, не зная, какой приказ отдаст обезумевшее правительство. Левиафан плыл степенно, чтобы расчеты его могли обнаружить их заранее, убедиться в мирных намерениях. Так и произошло. Уже ближе жило розовым раннее утро. Левиафан завис в нескольких километрах от границы Сэм, наклонившись, обронил в передатчик. Говорит Сэм Вестер, Обращаюсь к русским расчетам ПВО. Говорит атлантское судно. Просим разрешения пресечь границу североамериканского округа Аляска для установления мирного дипломатического визита. И почти сразу же На этой же частоте прилетел спокойный, уверенный ответ. «Слышим вас, Левиафан. Добро пожаловать, Вестер. Принимайте координаты посадки». Воздух и вспыхнул рой искр. Сэм уже успел привыкнуть к этой особенности техники атлантов, Хрон удовлетворенно кивнул. «Вот теперь твоя очередь. Берем Ивана Гену и нанесем визит». Скат отделился стремительной тенью и полетел по указанным координатам. Несмотря на октябрь, на Аляске стояла непривычно теплая для этого сырового края погода. Над расположением части зевался неожидаемый триколор, а такое же красное знамя с серпом и молотом, что сияло на беретах Ивана и Гены. Как они говорили симбион, принять непривычно проницаемую форму было загадкой». Знамя указывало, что попавший в опалу правительства части североамериканского военного округа настроены серьезно. Солдаты выстроились как на парад, строгими молчаливыми колоннами, снедая пришельцев настороженными глазами. Командующий подошел к ним, не зная, как поприветствовать. Выручил Сэм первым, протянув ему руку, Сэм Вестер. Михаил Сухарев, командующий североамериканским военным округом, «Рады приветствовать на Аляске». Он не сказал «Рады приветствовать в России», и от Сэма не ускользнул этот момент. «Мы рады оказанным нам торжественным приемом, а еще больше союзной огневой поддержки. При этих словах лица Сухарева чуть расслабилось. оркестр грянул прощание славянки, атланты стояли нерушимо, как статуи, слушая непривычно резкую, незнакомую музыку. командующий атлантского транспортного судна «Левиафан Харон». Мы крайне признательны за вовремя оказанную огневую поддержку. Если бы не ваши ракеты, возможно, горгоны уже высаживали бы десант. Рад, что наши ракеты послужили делу защиты мира. Насколько понимаю, вы Иван?» Обратился командующий к опешившему Ивана. «Вас тут уже заждались». «Кто?» Округлил удивленные глаза Иван. Но как же, жена ваша, Мария, дети, вот они. По знаку строй солдат разомкнулся, выпуская бегущих вперед с цветами детей. Маша пыталась идти, но под конец тоже перешла на бег и кинулась на шею Ивану. Иван закружил и обнимая, целовал детей вне себя от счастья. Они также подошли к Сэму с приветственными криками: чуть тюрьма стихла. Сухарев продолжил. «Вижу, мы не единственные сепаратисты и мятежники на североамериканском континенте. Это радует». После торжественного приема их повели в зал для заседаний, где состоялась длинная беседа, весьма похожая на ту на берегах Кодлэйк с мэром Купером и полковником МакКоннери. «Организационные моменты всегда похожи, какой бы стране они ни проводились. Переговоры завершились созданием договора и упразднением границы между Северо-Западной Канадой и Аляской. Лидерами утверждены Сухарев и О'Коннери, атланты выступали общепланетной союзной стороной, оказывающей всестороннюю поддержку и помощь. Уже обращаясь у ската с воспрявшими духом русскими, сам все же спросил, «Но все-таки, Сухарев, как же вы не заделили Виафан своими ракетами там, на орбите?» людям тоже есть чем гордиться. «Ракеты имеет и скин на нейросетях, а сторонними Пензиаса картинок вашего взлета с Лейк у нас было предостаточно. Он был обозначен своим». «Каких картинок?» удивился Сэм. «А вы разве не знали, что вся ваша битва проходила в прямом эфире?» ответно удивился Сухарев. «Мы как на иголках сидели, только помочь ничем не могли». Но, услышав вашу пламенную речь на трибуне о армаде вторжения, тут же принялись мониторить орбитальное пространство. Дальше – техники. Наконец, оставив Ивана вместе с семьей в качестве консультанта, Левиафан спустя 15 тысяч лет возвращался домой в Атлантию. Его долгое ожидание странствий было завершено. Он, как и Иван, в первую очередь военно обязанный. Аляска по факту находилась на военном положении совсем демократическим миром. Хотя на Аляску так просто не наедешь, они своим ПВО могут и флот потопить, и самолеты с ракетами сбивать. Если в Коллейк представителями Атлантов был Пензиас, уже знающий, как с ними ладить, то тут будет Иван. Что ж, возможно, когда-нибудь мы с ним еще встретимся.